первый раз говоря вообще об очищении советских организаций от шпионов, убийц вредителей вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и других извергов, вторично при упоминании расстрелянных в 1938 году.